Графу Остейну одному можете вы о вышеописанном сообщить, однако же с подтверждением, чтобы кроме у одних английских министров и Индии нигде о том, какое употребление не учинил, якоже он сам ведает, что от секреты все зависит. С прусским министром можете вы дружеское свое обхождение неизменно продолжать и о делах до государя его касающихся, по какому его вопросу сказать, что вы к войне никаких инструкций и указов не имеете. Шведские движения заставили Россию забыть о прагматической санкции и требовать от Англии высылки эскадры в Балтийское море. Но в начале июля Щербатов донес, что в этом году Ждать английская эскадры нечего, ибо уверен, что и французская эскадра в этом году в Балтийском море также не отправится. На это донесение Остерман отвечал, что если Россия просит у Англии эскадры в помощь против Швеции, то это потому, что английские интересы одинаково с русским требуют предупреждения о северной войне. Если войны миновать нельзя, то необходимо начать ее как можно скорее и кончать как можно скорее, а посылка эскадры одинаково служит к тому и другому. Через предупреждение или скорое окончание войны мы получим свободные руки и будем в состоянии помогать общему делу. Но Англия стояла на своем. И в заключаемом с Россией союзном договоре постановила пункт, что во время войны с Испанией за неимением кораблей Не пошлет из кадров в Балтийское море, но вместо того будет давать России ежегодно по сто тысяч фунтов стерлингов. Договор не был ратифицирован. В таком же положении дел находились дела и по объявлении шведами войны. Россия и Англия сближались по одинаковости враждебных отношений своих к Франции. Неприязненные действия последней против России были очевидны, и несмотря на то, дипломатические отношения между двумя дворами не прерывались: русский посолник находился в Париже, французский в Петербурге. Вице-канцлер граф Головкин обратился к великому адмиралу графу Остерману с откровенным мнением, что зело потребно бы было всячески стараться себя из рук Франции вывести. в рассуждении ее тайных неприятных поступков. Великий адмирал отвечал во взаимной конфиденции, что находит мнение вице канцлера очень основательным, но так как Франция была посредницей в при заключении мира между Россией и Португалией и приняла на себя его гарантии. То мне кажется, что при нынешних конъюнктурах не надобно ее огорчать никаким наглым поступком, но всячески менажировать, ибо хотя она теперь тайно нам злодействует, однако наружно всякую дружественную апариенцию оказывает. Но когда мы что-либо явное ее учим... Тогда она уже наружным образом нам вредить может, и так лучше ее злости истинной твердости удерживать, нежели самим в чем-либо зачинщиком быть, чтобы весь свет видел, какую мы к ней умеренность показываем, и лучше тайное злодейство ее не сносить, нежели явное ее на себя подигнуть. В марте Остерман писал в Парижский антимиру: по нашему мнению. «Французское намерение ни к чему иному клонится, окроме, чтоб наперед военный огонь везде запалить, а потом, получая через то свободные способы, свои дальние виды тем скорее и лучше в действие производить». сие наше мнение от того не отдалено, что вы уже неоднократно в прежних своих реляциях доносили и в нынешний надежно подтверждаете, а именно, что Франция действительно против венского двора оружие употреблять не станет, и по тем же самым от вас объявленным резонам мы и ныне в том с вами утверждаемся. Однако ж по некоторым надежным же секретным видомостям является первый. что между Францией, Гиспанией и Курфюрстом Баварским против удому австрийского действительно и согласие учинено. Второе, что вследствие того великой суммы денег Баварскому двору от Гиспании действительно уже заплачено, из которой чрезвычайные в Баварии происходящие сильные вооружения чинятся. Третье, что из Алзации под образом дезертирования много людей из французского войска в Баварию отпускаются; четвертый, что Франция действительно тридцать тысяч своего войска к нему курфюрсту баварскому во вспоможении послать намерена; пятый, что такожди короля прусского к себе присоединить намерения имеет; шестой, и дабы австрийский дом вовсе и нашего вспоможения лишить то Швецию на нас поднимают, которые для того и два миллиона денег обещали. Сия ведомость от доброй части тем, что ныне в Швеции происходит, подтверждается. Мы и вам о том для того пространно сообщаем, дабы вы будут читам на месте тольны и паче обо всем том полны напроведать в состоянии были и надлежащие стараться могли, что надлежит до ваших поступков при всех таких обстоятельствах подлинно он и наиГлавнейший в том состоять имеют, что с крайним прилежанием и тамошние поступки и происхождений смотреть и заблаговременно и обстоятельно обо всем доносить. Чтобы вызвать какое-нибудь объяснение, в конце марта Кантемир обратился к кардиналу Флори с предложением, что император готов вступить в сношения с французским королем об общих мерах для исполнения гарантий, прагматические санкции. Император тем охотнее открывает свое намерение королю, что из всех донесений его, Кантемира, усмотрел доброе расположение короля к Марии Терезии и к сохранению европейской тишины, и что если две такие сильные державы примут общие меры, то исполнение гарантии будет легко. Кардинал отвечал с сердцем, что король не может и не должен принимать никаких мер к поправлению дурного положения королевы Венгерской. Удивительно, что от короля требует помощи Мария Терезия, к чему он вовсе не обязан. Эту тягость должны нести те державы, которые приняли на себя гарантию прагматической санкций, а французский король прагматическую санкцию не гарантировал. Франция, хотя и не объявляла войны англичанам, однако находится с ними не в такой дружбе, чтобы вместе с ними принимать общие меры в пользу королевы венгерской. Такая неожиданная И дикая речь привела Кантемира в великое удивление. «Кардинал», — отвечал он, — «не мог забыть, что между королем и покойным Карлом VI заключен союзный договор, в котором Франция за большие выступки со стороны Австрии гарантировала прагматическую санкцию. Договор этот так нов, что и чернил на него еще не выскли». Кардинал не может также забыть, сколько словесных и письменных обнадеживаний сделано французским правительством как министром Венского двора, так и находящимся здесь министром других держав о святом исполнении этих обязательств. Эти обнадеживания немало побудили и русский двор к принятию известного решения, и теперь он... Кантемир не знает, как согласить настоящий ответ кардинала со всем предшествовавшим и как донести об этом своему государю. Правда, — отвечал кардинал, — король заключил с покойным императором упомянутый договор, но договор этот в свершение не приведен, ибо покойный император не только обещанной имперской ратификации не доставил, но сам старался я сдержать, заставив вюртембергского посланника на Регенсбургском сейме протестовать против выдачи этой ратификации. Таким образом, король французский нисколько не обязан исполнять договор. Что же касается дообнадеживаний, сделанных французским правительством по смерти императора Карла VI, то никто не может доказать, что Франция поступала вопреки им.